«Если ты выстрелишь, — сказал Майрон, — то испортишь улики. Ее кровь смешается с той кровью, и уже не удастся узнать, что здесь произошло. В тюрьму отправишься один ты». Аргумент был слабым, но Эрик заколебался. По его лицу продолжали катиться слезы, но пистолет по-прежнему был направлен на ногу Лоррейн. «Подумай хорошенько», — сказал Майрон. «Нет», — покачал головой Эрик. В воздухе повисло напряжение... Все замерло. Эрик опустил взгляд на Лурейн, а та с вызовом смотрела ему прямо в глаза. Майрон видел, как напрягся палец Эрика на спусковом крючке. Теперь выбора не осталось. Майрон должен был действовать. И в этот момент раздался звонок мобильника Майрона. Все застыли. Эрик убрал палец со спускового крючка и вытер лицо рукавом. «Ответь», — сказал он. Майрон бросил взгляд на дисплей, звонил Луин. Он нажал кнопку соединения и поднес телефон к уху. «Что?» «Машина Ван Дайна только что подъехала к его дому», — сообщил Уин. Глава 50. Инспектор уголовной полиции округа Лорен Мьюз работала над материалами двойного убийства в Исторанж, когда зазвонил ее телефон. Было уже поздно, но Мьюз не удивилась — Она часто задерживалась на работе, и коллеги об этом знали. «Мьюз» — голос был искаженным, но похоже женским. «У меня для вас есть информация». «Кто говорит?» «О пропавшей девушке». «Какой пропавшей девушке?» Эми Биль». Эрик все еще держал пистолет, нацеленным на Лорен Вулф. «Что там?» — спросил он у Майрона. «Дрю Ван Дайн вернулся домой». «И что это значит?» — Это значит, что мы должны с ним поговорить. — Мы не можем просто оставить ее здесь, — Эрик показал пистолетом на Лоррейн. — Согласен. — Лучше всего, — подумал Майрон, — было бы оставить здесь Эрика, чтобы тот за ней присмотрел и не позволил с кем-нибудь связаться, замыть пятна или еще что-нибудь. Однако, учитывая состояние Эрика, делать этого было нельзя. — Возьмем ее с собой, — сказал Майрон. — Эрик приставил дуло пистолета к голове Лоррейн и скомандовал «поднимайтесь». Та подчинилась. Они вывели ее наружу, и Майрон набрал номер детектива Лэнса Баннера. «Баннер! Направьте своих лучших экспертов-криминалистов в дом Джейка Вулфа. Объясню все позже. Сейчас нет времени», — сказал Майрон и повесил трубку. При других обстоятельствах он бы попросил поддержку, но поскольку у дома Дрю Ван Дайна находился Уинн, Необходимости в этом не было. Майрон сел за руль, а Эрик с Лорейн устроились на заднем сиденье. Майрон посмотрел в зеркало заднего вида и встретился взглядом с Лорейн. «Где ваш муж?» — спросил он. «Уехал». «Куда?» Она не ответила. «Позавчера вам позвонили в 3 часа ночи», — сказал Майрон. Она снова на него посмотрела, и хотя и не кивнула, но было видно, что подтвердила это. Звонил Гарри Дэвис. «Трубку взяли вы или ваш муж?» «Джейк», — тихо ответила она. Дэвис сообщил ему, что приходила Эйми и что он нервничает. А потом Джейк побежал к машине. «Нет». Майрон помолчал, обдумывая ее ответ. «Тогда что он сделал?» Лорейн чуть подвинулась на сиденье и ответила, глядя Эрику в глаза. «Нам очень нравилась Эйми». — Господи боже, Эрик, они же два года встречались. — Но потом она его бросила, — заметил Майрон. — Да. — И какова была реакция Рэнди? — Он места себе не находил. Она ему очень нравилась. — Ну, вы же не думаете, она не закончила фразу. — Я спрашиваю вас еще раз, миссис Вулф, что сделал ваш муж после звонка Гарри Дэвиса? Она пожала плечами. А что он мог сделать? Майрон молча ждал продолжения. Неужели вы считаете, что Джейк поехал туда и схватил Эйми? Подумайте, даже так поздно ночью добираться туда не меньше получаса. Неужели вы всерьез полагаете, что Эйми сидела на улице и дожидалась, пока приедет Джейк? Майрон пытался представить, как все происходило. Гарри Дэвис отослал ее, отказавшись с ней разговаривать. Оставалась бы она на месте еще полчаса. Зачем? Тогда как все было? Спросил Майрон. Она не ответила. Вам звонит Гарри Дэвис. Он в панике из-за Эйми. Что сделали вы с Джейком? Майрон свернул налево и выехав на Нортфилд Авеню, одну из самых больших улиц Ливингстона, прибавил скорость. А что бы вы сделали? спросила в свою очередь Лорейн. Все промолчали, и Лорейн снова нашла взглядом глаза Майрона в зеркале заднего вида. Это ваш сын, продолжила она. И на карту поставлено его будущее. У него была подруга, чудесная, замечательная девушка. А потом с ней что-то произошло, и она изменилась. Я не знаю почему. Эрик поморщился, но пистолет не отвел. Ни с того ни с сего она не желает иметь с ним ничего общего. Заводит роман с учителем. Ходит по домам в три часа ночи. Она непредсказуема. И может разрушить весь ваш мир, если заговорит. «Как бы вы поступили, мистер Болиттер?» Она повернулась к Эрику. «Если бы ситуация была прямо противоположной? Если бы Рэнди бросил ее и начал так себя вести и угрожать разрушить ее будущее? Как бы поступили вы, Эрик?» «Я бы не стал его убивать», — ответил тот. «Мы не убивали ее?» «Да, мы разволновались, но это все. Мы с Джейком сели и обсудили ситуацию, стараясь найти выход». Прежде всего требовалось, чтобы Гарри Дэвис восстановил компьютерные данные. Тогда все выглядело бы, как обычный сбой в программе или нечто подобное. Конечно, подозрения, что дело здесь нечисто, могли остаться. Но если ничего не удастся доказать, то мы могли чувствовать себя в безопасности. Мы старались продумать все варианты. Я знаю, что вы хотите представить Рэнди наркоторговцам, но он был всего лишь доверенным лицом. В каждой школе таких немало. Я его не оправдываю, но помню, как в моей школе в Миддлбери этим занимался человек, который сейчас является ведущим политиком. Его имени я называть не буду. После школы все заканчивается и остается в прошлом, но для этого мы сейчас должны сделать так, чтобы ничего плохого не вышло наружу. Мы отчаянно пытались сообразить, как найти Эйми. Собирались позвонить вам, Эрик». Мы надеялись, что вам удастся ее образумить, потому что речь шла не только о будущем Рэнди, но и ее собственном. Они уже подъезжали к дому Дрюван Дайна. «Это хорошая история, миссис Вулф», — сказал Майрон. «Но вы рассказываете не все». Она закрыла глаза. «Чья кровь была на ковре?» Молчание. «Вы слышали, что я вызвал полицию. Они уже едут». Есть разные тесты на ДНК и прочее. Они все равно узнают». Лоррейн хранила молчание. «Они уже были на улице, где жил Ван Дайн. Дома здесь были меньше и хуже, лужайки не такие зеленые, кустарники неровные. Уильн сказал Майрону, где именно будет ждать. Иначе тот ни за что бы его не заметил». Он остановил машину и оглянулся на Эрика. «Подожди секунду». Майрон вылез из машины И подошел к дереву, за которым стоял Уин.